Глава десятая Прежде чем выбираться из постели, отомкнула щелчком пальцев шуфлядку в тайнике и выудила наружу увесистую серебряную шкатулку. Пришлось раскошелиться в свое время на эдакого монстра, но серебро, как известно, отличный проводник и столь же отличная ловушка для магии. В умелых руках. В свое время я настояла, чтобы выкрасть из жандармерии тот самый блокиратор для тренировок. Что мы с Сеней и проделали, причем с удовольствием. Никогда бы не подумала, что во мне зреет такой криминальный талант. Более уверяет, что от нее. А возмущенные вопли целого жандармского участка, а пальба по хохочущим нам обездвиживающими заклинаниями — все мимо. А мои визги и вопли, и наше сене улепетывание от разъяренных охранных рыб-собак по подземным туннелям. И опять же, нечем тут гордиться, на первый взгляд» но рыбы-собаки все же в первую очередь рыбами оказались. Рыбками, рыбоньками, хорошими, послушными, ну, подумаешь, шестилапами и трехголовыми, разве в том их вина? Зубастые умницы все секреты подводных катакомб слили, и ведь недорого взяли по трехразовому почувствованию за каждым ушком, на каждый шестиголов. Да уж, было времечко. Кстати, пропажу тогда не искали. Совсем. «Сошло нам с сеней с рук. Подозреваю, дело было в некоем неприятном воспоминании господина жандарма, а именно в щелчке этим браслетом по лбу, от которого тот и сам рад был избавиться». Прежде чем сомкнуть замок на запястье, замерлая сама же усмехнулась собственной нерешительности. Ведь не та ошеломленная изгнанием русалка, впервые ступившая на сушу. Стандартные чары подчинения приручила уже давно — Кулон, подаренный Оушеном, я убрала. Не без сожаления. Но пока не разберусь в себе, так будет правильно. Сжимая в руке чашку с дымящимся и просто умопомрачительно ароматным кофе, тем самым с чернелами каракатец, прошлепала на ресепшн и... как-то даже совсем не удивилась, когда обнаружила там кораллового. Дракон стоял, широко расставив ноги, скрестив на груди руки и дав вперев хмурый взгляд в меня... Ну или в замаскированной под фенечку с ракушками браслет-баллокератор был на моем запястье. Продолжая развивать нить нашей увлекательной беседы, зачастил потирающую пальцы сене, с мстительным удовольствием прослеживая взгляд дракона. Может ли сирена оказаться истинной, ну, скажем, грифона? Ведь на первый взгляд хвост и крылья — материя между собой несовместимые. Но ведь только глупец судит по первому впечатлению. «Мариэль, я как никогда близок к убийству», — предостерегающе рыкнул дракон. «Я тоже», — призналась я и с наслаждением отпила из чашки, пропуская нежную горечь по вкусовым рецепторам прямиком в душу. «Но кого это волнует?» «Прошу, уйми своего помощника». «А я прошу, уйми уже своего дракона. Вон, совсем беднягу размотала, как ты кулон сняла». Да выгляди в истерику скатится, И все, позор на весь коралловый дом. А нам за то, что допустили такое на своей территории, господин Брюзугус все перья, тьфу, щупальца повыклюет. На обход залов сень меланхолично перебила я и созвякнувший о внутренней ярус стойки чашкой помощник спорить не решился. «А ты на этот раз на какую процедуру обернулась я к дракону? Или правила напомнить?» «Мариэль, я же объяснял. Помолвки между нами, драконами — это другое, чем у людей». Начал на этот раз с несуразицы Кораловой. «Ага», — объяснял, не стал я спорить. «Раз семь, если я не ошибаюсь. Или восемь. Не напомнишь? Ах да, самое главное. Это у вас, у их ничего не значит». Но раз поняла...» — выдохнул с облегчением чешуйчатый, которому не помешало бы научиться распознавать интонации. В дворцовых интригах пригодилось бы. «Мариэль, хватит уже упрямиться, а? Будь моей. Пойми, то покушение было спланировано до мельчайших деталей». «А нападение на сердце дракона карается смертью», — подтвердила я. «Никто не осмелится повторить, даже невеста. «Так какая, — говоришь, — помолвка по счету? «Да какая теперь разница? Я тебя искал». «Значит, в отсутствии стимула тебе не откажешь. Разумеется, это все объясняет. К тому же ни одна из них не обязала меня жениться». «Ну, не знаю, не знаю. Грозовая принцесса как будто настроена решительно». «Почему ты так сказала?» «Тут же насторожился дракон. Она что-то говорила тебе, что ты знаешь». Ну, начать с того, что она пыталась меня похитить. Что она говорила при этом? Это важно. Наградив чешуйчатого долгим взглядом, я распахнула двери. Пошел вон. Я провожу, вынырнул из-под полосения. И раз уж ты решил отказаться от выходного, хозяйка... Раз так, я в очередь на процедуру. Бесшумно возникший на пороге альбинос приподнял цилиндр. «Я первый стоял», — процедил на это Коралловой. «Мадам Мариэль, если я не ошибаюсь, отказала вам в приеме?» «Ошибаетесь». «А мне так не показалось. К тому же, как я могу оставить даму в беде?» Улыбаясь уголком рта, господин в белом приподнял свою трость. а, -а, -а, -а! подавился истошным воплем сенсей Великий, падая на пол и прикрывая руками голову. «Спасайся, хозяйка!» Сейчас рванет, а потом клетка. На тысячу лет! а что здесь происходит?» Раздался новый голос от строгих бюрократических ноток, в котором я застонала. Справившись с собой, вымученно улыбнулась шлепающему через порог тюленю. Тоже в цилиндре, разумеется, только куда в менее импозантном, нежели у гостя. «Рады вам, господин Ластонок, как супруга?» «Не пытайтесь заморочить мне голову!» Тюлень сердито поправил пенсне на носу. «Что у вас происходит, мадам Мариэль? Почему помощник ваш вопит на всю улицу, будто его режут?» «Уверяю вас, все в границах благопристойности!» Широко улыбнулся тюлень господин в белом. Мы немного поспорили насчет очереди к мадам, и ее помощник немного перенервничал. Еще бы, мадам творит настоящее искусство, ее магия... «Нет у нее патента на искусство», — проворчал тюлень. «И патент на магические услуги тоже отсутствует. Так что вопрос с очередью решился сам собой, господа. Заведение я закрываю». «Так ведь, господин Ластонок, у меня не магические услуги, у меня СПА, а патент на использование бытовых русалочьих чар почти готов». «Ничего не знаю». Вон, и клиенты утверждают, что у вас здесь магические услуги. Все, заведение закрыто. Юноши вы долго собрались на полу лежать? Мне здесь удобно. Тут же отозвался Сеня прикрывая рот ладонью, громко прошептал, обращаясь к тюленю. Но, разумеется, слышали помощника все. А пусть он палец на балдашника уберет, тогда встану. Дисциплинку у вас я погляжу. Совсем разъярелся тюлень. «Встаньте сейчас же!» «Нет, ни за что!» «Но все, мадам Мариэль, это уже ни в какие врата!» «Погодите, господин Ластанок», — произнесла новая гостья, входя внутрь. В отличие от остальных, драконица догадалась прикрыть за собой двери.